Очень чувствительные принцессы. Инструкция по применению. Знаете, я раньше не любила сказку о принцессе на горошине. Ах, такая она вся чувствительная, и кожа у нее такая нежная, и всю ночь ее высочества крутились от того, что какое-то бобовое бока намяло. Но после тридцати, когда меня саму стало подбешивать, что сосед ночью чихает, собака чавкает, а крошки от бутера раздражают кожу, я с большим сочувствием стала относиться к героине. Жиза, Сис Ганс Кристиан Андерсен впервые опубликовал эту сказку вместе с тремя другими в недорогом буклете 8 мая 1835 года в Копенгагене в издательстве C.A. Ridgell. Он утверждал, что услышал эту историю в детстве, но в датской устной традиции такой сказки нет, так что, скорее всего, мотив прибежал откуда-то из Швеции. Чуть позже, в 1843 году, братья Грим зафиксировали свою версию, название которой звучит как описание БДСМ-сессии. Испытание горохом. Сказка была опубликована во втором издании детских и семейных сказок. Она очень напоминает историю Андерсона, но с большим количеством деталей. Например, принцесса с порога поясняет, зачем тащилась в такую даль. «Увидала, — говорит, — вакансию на должность жены принца. И так он мне в душеньку запал» что немедля собралась и побежала ультрамарафон. За это время одежда износилась, обувь стерлась, но мой отец — могущественный король, точно-точно. Мать принца не поверила, решила испытать ее высочество и подложила ей под кипу матрасов горошинку, которую та, о чудо, ощутила. В сказках о принцессах на горошинах Далеко не всегда присутствуют горошины. Иногда это волоски или помятые розовые лепестки, которые мешают спать. Вообще, конечно, сомнительное достоинство ощущать что-то сквозь толщу матрасов. В сказке родом из Южного Тироля, альпийского региона на севере Италии, записанный австрийским фольклористом Кристианом Шнеллером, принц... В требованиях к кандидатке так и указал. «Ищу самую чувствительную девушку на свете. Очень странный запрос. Парень, а что ты будешь делать с женщиной, которая способна почувствовать горошинку через шесть слоев? Рассчитываешь, что не придется тратить время на поиски клитора, а достаточно будет дунуть куда-то в тот регион?» Принц из этой сказки не стал дожидаться милости от судьбы и сам отправился на поиски своей суженой. Сперва ему встретилась женщина с перебинтованной головой. На вопрос, что с ней случилось, она пояснила, что служанка расчесывала ей волосы, выдрала один волосок и теперь несчастная страдает. Мигрень — такая штука. Но принца это не убедило и он пошел дальше. Вторая кандидатка заболела от того, что простыня под ней помялась и складки впивались в чувствительную кожу. Наконец, третья рассказала, что гуляла в саду, а тут подул ветерок, сорвал лепесток жасмина, и тот упал ей на ногу. Закрытый перелом, потеряла сознание, очнулась гипс. «То, что нужно», — решил принц. «Мне всегда хотелось прочесть продолжение этой истории. Вот какая в быту польза от такой девушки? Откуда вообще возникла тема сверхчувствительных людей? Есть слово Сибарит, несколько устаревшее, поэтому, возможно, вы никогда его не слышали. Оно означает «человека из нежного», и избалованного. Само слово произошло от названия богатого греческого города Сиборис в Лукании, современная Южная Италия, который народная молва превратила в колыбель роскоши. Жители его отличались особой чувствительностью и изысканным вкусом. Сенека-младший в первом веке нашей эры в своем диалоге о гневе изложил следующую историю об очень деликатном сибарите. Рассказывают, что был среди граждан сибариса такой миндерит, который однажды бы встречал работника, что копал землю высоко взмахивая мотыгой. Миндерит пожаловался, что устал даже смотреть на него, и велел, чтобы тот немедленно прекратил трудиться. Он же жаловался, что чувствует себя разбитым от того, что лепестки на его ложе изрос помялись. Похожую историю записал древнеримский философ Клавдий Элиан около 165-235 годов нашей эры. В своем сборнике «Пестрые рассказы». У него чувствительного сибарита звали Сминдиридис, и он тоже не мог выспаться на простынях из мятых роз. В поисках интересных вариантов этой истории я наткнулась на забавную сказочку «Дворец, что стоит на золотых столбах», записанную британским филологом Бенджамином Торпом в книге «Святочные истории», сборник скандинавских и северогерманских популярных сказок и традиций на шведском, датском и немецком языках в 1853 году. Она объединила в себе сразу два мотива кирпичика — сверхчувствительную принцессу и кота в сапогах. И если вы не запамятовали, у Андерсона принцесса была самая настоящая. У нее были сертификаты об окончании двухнедельных курсов принцесс, а профессиональная деятельность в ту пору не лицензировалась. Так что она беспрепятственно могла арендовать дворец на Садовом и принимать там принцев. К героине же дворца жизнь не была так милосердна. Родители девушки отчалили в глухой лес, оставив ее с братом и кое-какой скотиной. Брат сразу заявил свои права на корову, а несчастной девушке достался кот. Денег на зоопсихолога у нее не было, но кот и сам неплохо справлялся. Он велел девице раздеваться и лезть на дерево, а когда мимо будет проезжать королевская карета, вопить, что она принцесса, и ее ограбили. Нудистский перформанс привлек внимание принца. Его высочество впечатлился, снял красавицу с дерева и доставил во дворец, заявив, что немедля женится потому что получить нюцы в первом же сообщении в то время была редкой удачей. Дева во дворце всех впечатлила, кроме мамы принца, королевы. Хотя кот постоянно подсказывал своей протеже, как себя вести, не добавлять в конце фразы «ёпта» и не стучать себя по груди, если икнула. Королева все же что-то заподозрила. «Не знаю». Может, девушка как-то неизящно в занавеске высморкалась или мизинцем ударилась о стул и не сказала «Стул!». Всем заинтересованным лицам принцесса поясняла, мол, родом она из замка Катенбург, где трава зеленее и помидоры размером с два мужских кулака, а у вас тут, конечно, провинция. Тогда-то королева и стала ей подсовывать под подушку всякую мелочь, вроде баба или соломинки. Но волшебный кот подсказывал девушке, что поутру она должна ныть, что не выспалась, хотя сделала свою медитацию благодарности и надела шелковую маску для сна. Очень важно было каждый раз приговаривать, а вот в Катенбурге было лучше. В качестве последнего испытания Королева подарила будущей невестке прекрасное платье, чтобы проверить, умеет ли та носить такую роскошь. У принцессы, платье просто вылочилось по земле. Но в ответ на упрек будущей свекрови, мол, нехорошо так с дорогими вещами, девушка отвечала изящно: У нас таких шанелей, как говна за баней. В конце концов, Незадачливая невеста сама напросилась. Сидя как-то у окна, рядом с женихом и беседуя о высоком, она кинула взгляд на лес и увидела, что оттуда как-то особо потешно выбегают ее давно пропавшие родители. Не сдержавшись, она расхохоталась, а на вопрос принца, что такого смешного, ответила, мол, этот дворец... Стоит на самых обычных столбах, а вот у нее в катенбурге на золотых. Тут королева со своим сыном решили все-таки проверить, что же там за катенбург такой. Девушка, конечно, перепугалась, потому что места такого на карте нет, но волшебный кот все устроил и даже жил площадь подогнал от скоропостижно скончавшегося великана. В общем, после 30 не брезгуйте ортопедическим матрасом и берегите своих котов.